Наконец пришло время исполнить высший обряд перуанских семей, готовящихся к такому событию. Она совершила паломничество к гробнице Санта-Мария де Клуксамбуква. Если обряды вообще имеют действенную силу, то посещение этой великой святыни в первую очередь. Земля эта была освящена тремя религиями.